Содержание. Инструкция для леса. Через лес напрямик. В поисках следов. Наблюдение за животными. Пора по грибы. Помытые и покусанные. Осторожно клещи. Ни пуха, ни пера. Неуловимая опасность. Привет от красной шапочки. Сведения о деревьях и сложенные нескучным языком. Ель – дерево, страдающее ностальгией. Сосна – гигант на шаткой опоре. Пихта – ей надо быть лиственным деревом. Бог хранитель леса. Дуб – к сожалению, лишь на втором месте. Береза – изверг с плеткой. Лиственница – дерево без будущего, ясень – жертва глобализации. Действительно ли это любовь? Маленький словарик, перевод с официального языка на человеческий. Бравые лесорубы. Охрана природы, любовь с последствиями. Гром и молния. Миф о стеклянных осколках. Без часов и компаса. Выживание в лесу. Как лесничий становится смотрителем кладбища? Кому что разрешается? Ночью в лесу. Дресс-кот. Лес в своем доме. Прогулка по лесу в феврале. Прогулка по лесу в мае. Прогулка по лесу в августе. Прогулка по лесу в ноябре. В лесу с детьми. Заключение. Книгу читала Агафонова Екатерина.